Глава пятнадцатая. Артур Уайт. Артур сидел в кабинете вместе с Генрихом и бутылочкой калифорнийского зинфанделя. Ланги раньше такого не пробовал, видно было, что он получает удовольствие от распития. Уайт очень благосклонно относился к винам из этого сорта винограда. Может, из-за тонкого ягодного аромата и привкуса аниса, может, потому что у его друга была своя маленькая винодельня в Сакраменто, и он часто получал от него приятные сувениры. Эту бутылочку ему вручил Джулиани, видимо, продемонстрировав свою осведомленность. При мысли о том, что за ресурсы цэру задействовало, чтобы выяснить, какие вина он пьет, профессору стало смешно. В общем, они смаковали вино в третий раз, досматривая видеозапись переговоров с пришельцами. Для этого им в комнате повесили проектор, а кресло и столик вытащили на середину кабинета. Оказалось, очень удобно, а бутылка помогла им взглянуть на все под другим градусом. Нет, они не были пьяны, по крайней мере, Артур с уверенностью заявил бы, что трезв. Но и Ланги выглядел скорее расслабленным, чем захмелевшим. После первого просмотра, который прошел в общем зале с кучей дипломатов, представителей ООН и космических агентств, а также уже знакомых Артуру агентов спецслужб США, они с немцем составили только общее эмоциональное представление о том, что произошло. Шумиха, поднявшаяся после окончания видеосеанса, являлась настолько неконструктивной, что Уайт потребовал дать им возможность поработать в тишине и посмотреть видео столько раз, сколько потребуется. Но и, что не менее важно, освободить их от участия в клоунаде. Трудно представить, но дипломаты сцепились на почве того, кто из космонавтов себя неправильно вел. Люди впервые в истории общались с инопланетным разумом, а политики искали козла отпущения на случай, если ничего хорошего не выйдет. Третий просмотр был завершен. Ланги достал свою электронную трубку и одним взглядом попросил разрешения Артура. Тот кивнул, понимая, что немцу так проще рассуждать. Доктор Уайт не был психологом, но заметил, что Генрих свободнее генерировал идеи и спорил в тот момент, когда держал трубку. Так что пусть дымит. «Что мы имеем?» – спросил Ланги будто бы у стенки. Часть наших вопросов вовсе не была задана, часть не удостоилась ответа из-за того гвалта, который устроили колонисты, но на пять вопросов ответы у нас есть. Давайте их выпишем. «Хорошо», – сказал Артур, сходил за ноутбуком, вернулся, перемотал видео на нужный момент, прослушал ответ, после чего начал сам себе диктовать и печатать.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 «Верно», – кивнул Генрих. «Дальше». Он взял пульт и перемотал на другой вопрос. «Почему в общении с вами у нас не возникает барьеры и трудности перевода из-за столь разных культур? Потому что я ответственно подхожу к переговорам», – прозвучало из колонок. Уайт записал. Потом также зафиксировали остальные и еще ряд вопросов, ответы на которые показались любопытными. Артур повторно прочитал их вслух под утвердительное бормотание Ланге, который резюмировал в конце. «Я выделяю несколько ключевых тем в их словах. Во-первых, это согласие. С большой буквы. То есть важнейшая веха, цель и смысл переговоров». Генрих отложил трубку и продолжил. «Во-вторых, это ответственность. Мы не знаем, что имеется в виду, но слово используется часто». Возможно, перевод на английский с их языка очень сильно коррелирует с тем самым согласием. В-третьих, это нацеленность. Нам не дают ответов на большинство вопросов, но те, что мы получили, формируют некий вектор. Словно вопросы оказались правильными, и по ним мы должны догадаться о конечной цели. Артур был согласен, но он мысленно выделял и другие пункты. «Лично я обратил внимание на то, что наука и технологии расы Кеншо ушли так далеко, что они не видят разницы между органикой, электроникой и чистой энергией. Что-то в этом есть. Ответ не может быть неважен, ведь он был дан весьма четко». Тут Ланги снова взял трубку, затянулся и кивнул ему. Что наводит нас на мысль о том, что любая космическая раса в их глазах одинакова по сути и жизнь являет собой триединство материи, логики и энергии? Впрочем, это известный постулат, подтвердил немец, хотя и не озвучил, о каком именно постулате говорит. «Допустим, известный». Артур достал платок и начал протирать очки. Хотя я теперь имею вполне конкретную информацию. Вся жизнь в галактике имеет тройственную структуру, и наша тоже. А значит, мы все подчиняемся одним и тем же органическим электромеханическим законам и логическим связям. То есть развитие нашей цивилизации может быть напрямую связано с развитием человеческого мозга. Далее интересно сравнение волков и людей, отсылка к тому, что волк не поймет, что такое цивилизация, хотя способен приучиться соблюдать закон. Заметьте, Ланги, волк не столь далеко отстал от человека в развитии мозга, как мы привыкли считать, однако не способен подняться на абстрактный уровень мышления, но при том, что волка можно выдрессировать, заставить соблюдать закон, он все равно убежит, как только закон перестанет давить на него. «Сними цепи волк в лесу». Это хорошо коррелирует со словами пришельца о том, что никакие договоры и клятвы их не интересуют. Для них мы пока что закрытая карта, перевернув которую, они выяснят, что мы либо люди, либо волки. В одном случае мы способны будем понять то, что они хотят, в другом – Все равно убежим, сорвемся с цепи, нарушим договор. «Поэтому проще будет нас пристрелить?» Спокойным голосом спросил Ланги и налил себе еще немного вина. Артур вздохнул. Вроде Генрих был социологом, психологом, но не биологом. А тут нужно смотреть шире. Лет двадцать назад, начитавшись фантастики, Уайт интересовался, какие проблемы могли бы возникнуть при контакте двух или более инопланетных рас. Все книги делились на два типа. В одних инопланетяне были с гуманоидным мышлением, в других – с непонятным, чуждым. Обычно вторым отводилась роль или агрессивных завоевателей, например, в классической «Войне миров» Герберта Уэлса. либо квази-божеств, мало влияющих на людей, подчас составляющие могучие артефакты, как, например, в космической Одиссее его тёзки Артура Кларка. Сейчас в современных фильмах и романах, насколько профессор знал, существовало еще немало, сотни и тысячи выдуманных рас, но классификация сводилась к одному из трех вариантов – гуманоиды, агрессоры, божества. «Генрих, давайте отойдем от социологии в привычном вам понимании», поразмышляв с минуту, заговорил Уайт. «И подумаем о социально-биологических аспектах совместного выживания разных видов. На нашей планете человек истребил всех животных, которые конкурировали с ним за территорию. Остатки дикой природы мы загоняем в заповедники и, одомашнивая, превращаем в рабов виды, способные с нами сосуществовать. «У вас есть собака?» Генрих отрицательно покачал головой и Артур продолжил. «А у меня есть. Я люблю старенького Купера и вот уже десять лет считаю его членом семьи. Но вожу по улице в наморднике и на поводке. Таков закон. Наш, человеческий закон». «Однако, с точки зрения межвидового сотрудничества, он мой раб. А что уж говорить про других животных? Мы разводим свиней на мясо, забираем молоко у коров, стрижем шерсть овец. Вся жизнь либо истребляется нами, либо загоняется в гетто, либо существует в рабском положении». Артур сделал паузу, налил себе немного вина и покрутил его в бокале. Ему нравилось, как играет рубиновый цвет напитка в мягком желтом освещении комнаты. Это настраивало, помогало сформулировать мысль. «Так вот», — сделав маленький глоток, произнес он, «Для животных, по сути, мы инопланетяне с могучими технологиями и непонятным им уровнем логики. И мы для них зло. Теперь представьте, что появляется раса, которая логически непонятна для большинства других». Они начинают космический путь, не приходят к согласию, но их не трогают, а дают время одуматься. Однако в страхе перед непонятными пришельцами эта раса развивается и рано или поздно добивается технологического преимущества. Невозможность ужиться заставляет их зачищать жизненную территорию, убивать и завоевывать. Другие расы, устав от агрессии и недолговечных перемирий, уничтожают их. Все. «Как мы убиваем волков, которые расплодились в лесу и угрожают нашим стадам или поселениям?» Ланги встал и начал ходить по комнате. Артуру подумалось, что сейчас тот начнет размахивать руками и развивать мысль. Он улыбнулся. Однако Генрих оказался непредсказуем. Немец плюхнулся обратно в кресло и затянулся электронной трубкой-сигаретой. «Не думаю, что вы правы в последнем выводе», — заявил он. Скорее всего, расы, объединенные великим согласием, способны выдержать любое давление. Они могут защитить себя, создав союз. В вашем примере люди будут отстреливать одиночного волка, но не станут уничтожать их как вид. Я думаю, что если некая раса не находит с ними понимания из-за другого уровня логики, как вы говорите, то она также не может ужиться с другими несогласными расами. И дальше они начинают воевать друг с другом, поскольку потеснить сильный союз практически невозможно. Так что для расширения зоны личного влияния соперники воюют друг с другом. Одна стая волков против другой стаи. Так что я не думаю, что их уничтожают наши новоявленные партнеры по переговорам. Скорее всего, они изводят, истребляют друг друга сами. В этом и был посыл. «Либо вы идете к согласию, либо рано или поздно вас уничтожат другие такие же». «Вы помните ответ на вопрос, есть ли разы, представляющие для нас угрозу?» – воскликнул Артур Панев Ланге. «Вот я помню, вода – угроза для огня или огонь – угроза для воды. И я уверен, что это ровно о том. Если огня много, он испарит воду. Если потом станет больше воды, она затушит огонь». Это значит, что без согласия лишь вопрос времени, когда-либо мы, либо нас. Ланги истово кивал и поддакивал. Наконец, хоть что-то стало определенно и понятно. Утром Артур сидел в переговорке спецслужб и общался с агентами Коллинз и Джулиани. Хейза не было, о чем профессор весьма сожалел. Доктор Уайт поведал теории, которые родились у них с Ланге, что речь не идет о том, что их уничтожат, и никто не будет мешать присоединиться к великому согласию, но по опыту Кеншо, те, кто не достигал его сразу, почти наверняка не достигал никогда. А это, согласно мыслям Артура, которые он вчера еще не до конца сформировал и которыми не успел поделиться с Генрихом, означало одно – «Биологическую особенность вида – стремление доминировать, лгать, уничтожать». «То есть, доктор Уайт?» – Джоанна решила подытожить. «Мы, судя по всему, как раз такая раса. Если верить вашим примерам и выводам, то человечество – пример несогласных. И нас ждет отшельничество, межзвездные войны и, в конце концов, гибель». «Не совсем», – ответил Артур, – «не думаю, что все так однозначно». Но я уверен, что для нас критически важно выяснить, в чем заключается согласие. Ланги считает, что оно представляет собой некую психолого-биологическую функцию, что-то вроде особенности мозга. Но мне кажется, это скорее социально-эволюционное понятие. Например, мы не желаем убивать друг друга, несмотря на встречающихся иногда диктаторов или маньяков. Так и отсутствие ксенофобии должно быть закреплено в обществе, и тогда оно достигнет гармонии с пришельцами. А что есть гармония? Согласие, вечный мир. Джулиани смотрел на него очень пристально и устало. Казалось, он всю ночь не спал, и гора немытых чашек из-под кофе, там и сям стоявших по комнате, подтверждали это. «Доктор Уайт», — очень серьезно, почти траурным голосом заявил агент, — К сожалению, вашей теории нельзя ни с кем делиться. Надеюсь, вы еще не говорили о ней дипломатам. Артур удивился и напрягся. Что значит «не говорили»? Он, конечно, обещал интригану ищущему всюду врагов Америки, что будет с ним делиться чем-то особым, прежде чем выдавать официально, но не вся же его деятельность проходит цензурирование. «Мистер Джулиани», — ответил профессор с некоторым раздражением в голосе, Я сообщил вам ряд мыслей, которые были только моими, как вы и просили, но остальные выводы стали результатом нашей общей сланги работы. Само собой, их мы, согласно условиям контракта, передали всем. Я не очень настроен на то, чтобы работать с вами в таком режиме. Если бы вы в самом начале озвучили это, я бы ни в жизнь не согласился. Джулиани сидел перед ним, положив руку на руку. Пиджак его красивой формы висел на спинке стула, галстук был небрежно ослаблен, белая рубашка немного натягивалась на слегка пухлом теле, а формирующаяся лысина и двухдневная щетина дополняли не слишком приятную картину. Агент слегка склонил голову, поглядывая с суровой хитрецой то на него, то на Джоанну Коллинз, которая, не в пример коллеге выглядела аккуратно и подтянуто. Если бы Уайт увидел такой взгляд от бандита, судьи или полицейского, он бы понял, что быть беде. Видимо, он характерен для всех, выбравших в качестве профессии третирование людей и издевательство над свободами. Артур Джулиани раскрыл лежащие одна на другой ладони, заставив тем самым профессора перевести взгляд на его руки, словно в ожидании увидеть там гранату или пистолет. «Я не пытаюсь вас ни к чему склонять. И ни в чем не буду вас обвинять, но вы тоже не устраиваете сцен. Я сегодня ночью много уже их видел. Вы никогда, поверьте, никогда не отказались бы от любых ужасных условий. Захотим мы вас в них поставить. Я знаю ваш тип людей». Улыбка мелькнула на его лице буквально на долю секунды, зафиксировавшись в памяти как нечто, что было и чего не было одновременно. «Вы способны работать под прессом, под уголовным преследованием, в тюрьме и даже под дулом пистолета. Не спорьте», – добавил он, видя, что Артур собирается ему возразить. «Не надо меня затыкать. Я за свою карьеру отлично изучил людей, не хуже, чем вы, звезды, и биологию. Я вижу вас насквозь. Но не это мое главное достоинство, Артур. Главное мое достоинство в том, что я никогда не меняю правил игры». «В моей работе быть увлеченным во лжи и непоследовательности – значит навсегда потерять лицо. Со мной не станут заключать договоры преступники и противники. Меня сочтут двойным агентом да кем угодно. Так что честность и последовательность – мое кредо. Вот они могут быть неприятны, и сам я могу вам не нравиться. Поверьте, не в первый раз». «Сейчас вы сидите здесь ровно потому, что я предложил вам условия, которые вас устроили. Никто их и не меняет. Однако вы должны знать о том, что произошло за ночь, и тогда вы поймете меня лучше и, вероятно, в следующий раз подумаете в первую очередь над общей повесткой, а не над выдранным из контекста моментом». «Сэмюэль, а можем ли мы предоставить ему информацию? Она же и не относится напрямую к его задачам». — неожиданно спросила агент Коллинз. — Он же подписал соглашение. Я считаю, что, имея всю информацию, доктор Уайт окажется ценнее для нас всех. Артур напрягся. Что же за информация? Что еще случилось? И что за окажется ценнее для нас всех? Джулиани как раз решил раскрыть все карты, будто услышав его вопросы. После предоставленного вам рапорта о переговорах пришел еще один от того же Кристофа Ламбера, где он указал, что просит снять его с поста руководителя колонии и рекомендует назначить Джессику Хилл новым лидером. Далее сегодня ночью примерно в районе часа по местному времени, что удивительно совпало с ночью в нашей колонии на Марсе, «Нашему представителю в дипломатическом корпусе операции была вручена нота протеста от китайского представителя. Со мной поделились ей немедленно. Да, и с Джоанной тоже». Агент обратил внимание на то, что Артур перевел взгляд на Коринс. «После чего мы организовали закрытую встречу. В ноте говорилось о том, что колонист Айзик Кинг был науськан нашими службами с целью принести роль КНР в переговорах, Вел себя с колонистом Джо Шаном грубо, Общался с позиции сильного, угрожая, давя на него морально и физически, и сверг Кристофа Ламбера и Джоушана с управляющих должностей колонии, опираясь на русского Дмитрия Волкова. Уайт завис. Да не может быть, что за ерунда. Кто бы стал проталкивать свою страну вперед, когда судьба всего человечества висит на волоске? доказательства нам предоставили рапорт Джоу Шана с подробным описанием произошедшего после переговоров и украденную переписку с инструкциями, отправленными от нас Кингу и из Москвы Волкову. То есть вы признаете, что китайцы правы? Артур очередной раз понял, насколько грязными могут быть политические игры, и ему стало очень грустно за людей, с каждой секундой все глубже падавших в пропасть. «Прекратите, профессор!» Джулиани кинул ему папку. «Вот здесь все данные о том, какие задачи они ставили тайконавту». Тут Уайт вспомнил, как забавно астронавтов называют в Китае. «Мы также можем перехватывать их секретные переговоры с Марсом, как и они наши, но в отличие от них не строим на этом обвинений. Вопрос не закрыт». «Пока мы вели общение, пришло экстренное сообщение о том, что в результате аварии в системе жизнеобеспечения одного из модулей сильно пострадал русский космонавт. Он сейчас в коме, его жизнь на грани. Вы понимаете, что творится, Артур?» Уайт не понимал. Он не был не то что профессионалом, но даже любителем мира интриг, заговоров и козней. Но подобное развитие событий неприятно, что и говорить. Он промолчал, лишь опустив глаза. «Айзек Кинг передал мне по нашему прямому каналу, что перед происшествием он общался с Волковым, и тот жаловался, будто бы Джоус сотворил что-то крайне неприятное из-за личной мести. Полковник считает, что авария не случайна. Дмитрий дежурил в модуле сразу после китайца, и Шан мог подстроить аварию. Не смотрите так на меня, Артур, я вас просто информирую, а вы потом сделаете выводы». Так вот, через 10 минут после этого президенту США позвонили из Москвы. Они признались, что перехватили сообщение Кинга и требуют расследования возможной причастности Китая к диверсии. Как выяснилось, им тоже прислали ноту, и они сначала не обратили внимания, но после этого сочли все хитрой игрой спецслужб КНР. Сначала обвинить самим, а потом вывести из строя наших представителей как конкурентов. Дело в том, что, как выяснилось, Кинки и Волков дежурили в модуле на пару, но наш астронавт ушел, а потом произошел выброс. Выброс чего? – спросил Артур с тяжелым сердцем. Помимо того, что такой поступок – преступление против товарищей, это еще и преступление против всего человечества. Если такое имело место быть, они рискуют потерять последние крохи надежды на согласие с инопланетянами, что, вероятно, станет предвестником конца человеческой расы. Мы еще не знаем, что и как произошло, но есть мнение, что случайность исключена. У Волкова есть признаки сильного отравления хлором и сернистым газом. Доктор Уайт снял очки и медленно грустно закивал головой. он понимал, какую опасность для организма представляет передозировка ими. Хорошо понимал. Так вот, потом сюда прибыли из Нью-Йорка целые отряды делегаций России и Китая, и пока вы спали, у нас часа три шло заседание комиссии, целью которой являлось разобраться, кто же виноват. Скажу вам сразу резюме. Китай обвиняет Кинга в том, что тот подставил Джо и пытался убить Волкова. Россия требует арестовать китайца. Единственное, что мы смогли сделать, так это убедить всех не горячиться до той поры, пока не будут закончены переговоры. Уболтали их, давя на то, что коммуникация с инопланетянами важнее и что срыв приведет к вероятному уничтожению Земли. Поэтому претензии на время отозвали. В итоге они большинством голосов согласовали кандидатуру Джессики Хилл на должность временного управляющего колонией, но неофициально. Для всего мира Кристоф Ламбер остается главным, а произошедшее с Модулем и Волковым уже объявлено несчастным случаем. «Мы всю ночь разруливали хаос, а потом вы приходите ко мне и радостно сообщаете, что передали им всем информацию о том, что срыв переговоров вовсе не означает немедленную кару, мол, у нас еще появятся шансы». «Понимаете теперь мою реакцию, доктор Уайт?» а Артур понимал. Не принимал, потому что, как ученый, выступал за раскрытие истины в любой ситуации, но он только что увидел картину с другой точки зрения. и решил, что впредь лучше будет советоваться. «Ах да», — добавила Джона, — «и еще изюминка на торте». Под утро телефоны НАСА и ряда других космических агентств разрывались от звонков из CNN. Журналисты задавали вопросы, подтверждают ли агентство, что на Марсе состоялся первый контакт с внеземной цивилизацией. Якобы у них есть доказательства от анонимного источника». Мы подозреваем Китай или Россию, сделавших это на эмоциях. Хейс как раз сейчас собирает журналистов в надежде убедить их в том, что все доказательства липа – подделки. Мы также закинули в желтую прессу кучу данных, очень похожих на правду, чтобы если все в итоге всплывет, проще было бы сослаться на то, что все это газетная утка, перепечатанная из недостоверных источников. Артур схватился за голову. Кто-то слил информацию, да еще в такой момент. Далее начнутся заговоры, досужие домыслы, что авария модуля – дело рук инопланетян. Потом паника, требования от правительства раскрыть детали, а они, мягко говоря, выглядят крайне недостоверно. Никто не поверит в такую сказку, будут считать, что самое важное скрыли. Могут полететь головы, обрушиться экономики и государственные режимы, начаться бунты, погромы и гражданские войны. Это, конечно же, все гипотетические, худшие сценарии, но вероятность была вполне осязаемой. «Чем я, чем мы, Сланги, можем вам помочь?» Джулиани протер уставшие глаза, зевнул, посмотрел на дно пустой кружки из-под кофе и грустно вымолвил. «Артур». «Лучшее, что вы можете сделать – разгадать, что такое согласие. Разберитесь с этим. Мы не можем сейчас больше никого привлечь. Время летит слишком быстро. Мы упустили фактор стабильности. Теперь остается надеяться на вас и на чудо». Доктор Уайт встал, посмотрел на лежащую на столе папку, которую так и не открыл. «Можно я возьму ее?» «Изучу подробнее, может, какие-то моменты важные вскроются», — спросил он у агента. Тот толкнул папку к нему и молча кивнул. Артур поднял ее и вышел, обратив внимание на то, что Коллинз очень неодобрительно смотрит на Джулиани. И это она еще не знает, зачем ему документы. Ланги читал и слушал речь Артура одновременно. Конечно, ученый не говорил агентам, что отдаст папку Генриху, но держать столь важную для того информацию в секрете просто не мог. Содержимое оказалось обширным. Протоколы заседаний, ноты протеста, вопросы журналистов, записки секретных посланий Кингу, Волкову и Джоу от их правительств и многое другое. Как все смогло произойти за одну ночь? Хороший вопрос. Знаешь, Артур? Самое простое будет самым верным. Не надо плодить сущности. Три ведущие космические державы отправили своим представителям тайные инструкции, которые были ими же легко перехвачены. Это же очевидно говорит о том, что инструкции являлись пустышками. Вы почитайте, в них же нет никакого конструктивного смысла. Все в той или иной форме получили ровно одинаковое задание будто под копирку. «Будь самым активным». Вот и все резюме. Спецслужбы прекрасно знали, что каждая из них следит за другими и наверняка перехватит прямые сообщения между Землей и Марсом. Но не в их духе быть единственным, кто не даст при этом таких же инструкций. «Артур, это просто попытка раздуть свою значимость на всякий случай. Шпионы, агенты, что с них взять? Они просто играют». Но тут Ланги схватил пачку документов и стал рыться в них. Тут, не кстати, подвернулась история с рапортом Джо. Генрих помахал у него перед носом бумажкой, отбросил ее, схватился за следующую. И с аварией, с ранением Волкова. Глупые дипломаты, сотрудники космических агентств и даже журналисты влезли в игры, правила которых им непонятны. И нам с вами тоже. Так что лучше не переживать за все случившееся. Если бы не травма Волкова, ничего ужасного по сути не произошло. «Агент ЦРУ просто залил вам уши пропагандой, обработал вас, как привык. Навешал лишние ответственности и чувства вины. Не думайте об этом». Тут Артур во весь рот заулыбался. Ланги прекратил рассуждать и с недоумением уставился на него. «Что смешного и веселого, доктор Уайт? Вы считаете, что я ошибаюсь?» «О нет, Генрих, совсем наоборот». Я, кажется, понял кое-что благодаря вашей мысли о том, что спецслужбы разных стран независимо друг от друга предприняли одинаковые действия, разослав настолько похожие инструкции. Знаете теорию, что подобные задачи рождают подобные решения? Ну, что-то схожее с моим давешним примером о том, как химическая формула жизни предопределена максимально подходящими атомами. Так вот, эта теория гласит, что эволюция идет одними и теми же путями в решении одних и тех же задач. Например, крылья появились у птиц вовсе не от летающих насекомых, но в то же время птицы и насекомые летают по одному принципу. Можно предположить, что любая жизнь для передвижения создаст ноги, а для работы – руки. Пусть с шестью, но пальцами. Так вот, спецслужбы представляют собой функцию – И они отработали одинаково, потому что имели одну цель. Вот я и подумал, что цивилизация, дошедшая с помощью научного прогресса до космоса, обладает схожей структурой как здесь, так и там. Какова, по вашему мнению, вероятность того, что две органические формы жизни разовьют схожую культуру? Да просто ноль. Но это происходит. Одна задача создает одну функцию, а функция – общество, цивилизация. Пока Артур говорил, Генрих достал свою электронную трубку, проделал с ней какие-то манипуляции, то ли зарядив, то ли прочистив, и закурил. Как раз по окончании речи профессора он отложил трубку и спросил. «Хотя я и понял вашу аналогию от атомов до крыльев и шпионов, но не до конца осознал, при чем тут цивилизация». «Давайте постулируем, что эволюция общества и сознания идет, как производная от химической эволюции ДНК», – ответил Артур. «Есть куча научных свидетельств, что общество людей, развивающиеся на разных континентах, приходят к схожим моделям управления, экономического хозяйствования, создают подобные друг другу религии и даже похожие музыкальные инструменты. Потому что это заложено в нас изначально, это ведет всех нас. Сначала океаны создали аминокислоты, потом простейшие формы жизни, которые в дальнейшем делились и эволюционировали. Неудачные виды вымирали, удачные развивались дальше. В конце концов возник вид, способный построить цивилизацию. Если сначала Вселенная играет с отдельными атомами, выбирая оптимальные комбинации, а потом создает оптимальных живых существ, то в конце концов порождает оптимальную цивилизацию. Посудите сами, наше общество постоянно эволюционирует. Мы отринули рабство, монархии, пришли к либерализму. Мы постоянно двигаемся, социум – лишь более высокая ступень эволюции. Это не нашему виду нужно распространиться, заполнить жизненное пространство, а жизни как явлению в целом. И мы, будучи ее частью, развиваем свое общество не для себя, как мы думаем, а с одной единственной целью. Заселить космос, вскочил Ланги. Да, Артур, это очень интересная теория. Виду становится тесно, и он уже стремится не просто стать сильнее тигров и медведей. Такой этап давно пройден. Теперь жизнь на Земле хочет заполнить собой космос, и люди становятся ее инструментом. Создавая цивилизацию, мы лишь идем на поводу жизни, желающей пронзить пространство, вырваться за пределы тонкой биосферы и распространиться во Вселенной. Именно Генрих. Однако это не все. Из сказанного следует интересный вывод, что мы такие же, как и они, но бывают отклонения, о которых мы вчера рассуждали. «Осталось понять, каким образом они придумали способ не дать видам с разных планет схолеснуться в смертельном поединке в космосе. Ведь это самый логичный способ распространиться во Вселенной, разве нет? Уничтожай других и доминируй как один вид на планете, так и один во Вселенной!» «Артур присел наконец конец Ланге, у нас двести страны несколько раз». Мы живем по принципам, что нет разницы между тем, какой у тебя цвет кожи и национальность. И если верить нашему постулату, то это тоже заложено в нас на уровне изначальной молекулы РНК, из которой мы произошли. Так что вам мешает представить, что такое же отношение должно развиться по отношению к другим расам? Может это и есть то самое согласие? Толерантность на галактическом уровне? Как раз подходит, если предположить, что толерантность – это не столько договор или закон, сколько культурная веха. Артур почувствовал, что они где-то близко. Приятное, заводящее чувство. Согласие, гармония – вот что спасает человечество от самого себя, оно же должно спасти и от других рас, и другие расы от него. Но подобная идея пока что, увы, далеко не все». Одно дело – представить, что ты хочешь получить, и совсем другое – понять, как именно добиться цели. «Однако, что мы можем им сейчас дать, что сказать? В итоге мы ничего конкретного и практически применяемого не придумали», задал он вопрос то ли немцу, то ли себе. «Ну и ладно», – ответил Генрих, – «мне кажется, что мы на правильном пути. Я вот что думаю». Пришелец не хотел общаться с политиками, считая, что наши восемь колонистов должны самостоятельно отвечать за все человечество. Поэтому в текущих условиях я бы предпочел ничего не сообщать ни психованным дипломатам, ни твоим дружкам из ЦРУ и АНБ. Лучше дать пищу для ума тем, кто должен решить задачу. Давай напишем кому-то из колонистов. «Из переданных тебе документов мы получили адреса Кинга, Джоу и Волкова. Уверен, что с этого терминала сообщение уйдет на Марс. Раз отсюда общается твой агент, то и мы справимся». Ответ Ланги поразил Артура. «Нас же накажут, Генрих. Никто не давал нам права общаться с колонистами напрямую». «Ха, Артур, но никто и не запрещал, так ведь? Тебе дали бумажки, где видны адреса». «Так мы туда напишем. Причем я предлагаю отправить послание русскому. Он в коме, вряд ли сейчас ему кто-то пишет, и посему никто не будет перехватывать сообщения, отправленные ему, в отличие от сообщений вашему кингу или китайцу». «А если он не очнется?» Уайту хитрый план Ланги все еще казался опасным и непродуманным. «Ну тогда и будем думать. Давай это сделаю я, если тебе сложно решиться». «Надо просто описать все прошлые и нынешние выкладки. Пусть ребята там на месте разбираются. По крайней мере, к следующим переговорам у них будет основа для вопросов, вектор». Артур понял, что это в целом неплохой вариант и не слишком рискованный. Но нельзя подставлять Ланге. Он иностранец и не должен был, если честно, видеть документы от ЦРУ. «Хорошо, Генрих, но напишу я сам». Чтобы точно не возникло соблазна сдать вас спецслужбам, сказал он и улыбнулся. Ланги затянулся, улыбнулся в ответ, после чего выпустил из легких облачко дыма и три колечка.